Глава тридцать восьмая. Не могу себе найти место с того момента, как меня привезли в дом Жени. Нет, еще раньше. Когда поняла, что он намерен оградить меня от встречи с отцом. Встреча, которая, как я предполагала, будет очень горячей и экспрессивной. Да, папа не всегда умеет держать себя в руках. Вернее, не так. Не всегда считает нужным держать себя в руках. Поступает так, как ему хочется и выгодно в данный момент. И если бы он пожелал высказать мне все, что у него накипело, это было бы жестко. Боюсь, даже Евангелина не смогла бы его усмирить. Разумеется, Женя все это знал, раз уж он был знаком с папой, скажем так, далеко не по работе. До сих пор не могу переварить тот факт, что папа увел уже не жену. Ну как увел? Воспользовался. Хотя в этой ситуации я считаю, что она сама виновата. Папа был свободным мужчиной. Эта связь была недолгая и точно до того, как у папы появилась Ева. А вот жена Жени, Настя, насколько я помню, она была не свободна. Она давала клятвы верности. Основная вина, это мое мнение, на ней. Ситуация, конечно, не самая приятная. Конечно, у папы и у Жени свои счеты. Поэтому Женя решил встретить его сначала тет-а-тет. -тет. Женя решил меня таким образом защитить. В груди разливается тепло, когда я об этом думаю. Это проявление заботы, это сила взять удар на себя. При этом я ведь понимаю, что Женя не виноват. Но он реально не знал, кто я, не знал. Не собирался мстить папе, лишая меня невинности. Он просто присвоил понравившуюся ему девушку. Вот так. А я? Я не сильно сопротивлялась. Могла ли я сказать Жене нет? Могла. Щеки олеют и горят, когда я вспоминаю ту нашу ночь. Вернее, не ночь, а день. Ночью я спала, переживая приступ мигрени. Мне было хорошо с Женей. Конечно, я не была влюблена. Глупо говорить об этом. Он понравился мне как мужчина, но это не значит, что я в него влюбилась. Почему-то хотелось попробовать именно с ним. С таким, как он. Я не пожалела и не пожалею. Это я четко поняла. Чтобы дальше не произошло, но жалеть о том, что произошло между нами, я не буду. Стою у окна, наслаждаясь видом. Думаю, что дальше? Что скажет папа? Что скажет Ева? Я хотела ей позвонить еще, когда мы ехали сюда. Лика, жена Жениного друга, талантливая пианистка, чей концерт я слышала однажды, как могла, пыталась меня отвлечь. Рассказывала о выступлениях, приглашала пойти на новую программу, где с ней должна сыграть дочка Алексея, Лексуса, как называют друга Женя. Я знаю, что они не просто друзья, троюродные или двоюродные братья, друг за друга горой, как сказала Лика. Хорошо, когда у тебя есть люди, которые за тебя горой. У меня такой человек папа. Ну, конечно, не в этой ситуации. Нет, я знаю, что папа будет меня защищать, даже если сейчас считает, что я поступила инфантильно и глупо. Еще у меня есть Ева. Стоит подумать о ней, как меня отвлекает какой-то назойливый звук. Телефон, который купил мне Женя. Конечно, выпендрился. Последняя яблочная модель. и Я не стала ему сообщать, что до этого у меня был андроид, еще и не самой последней модели. Папа в свое время увлекался этими яблоками, хотя у него был телефон специально для него разработанный и собранный вручную. Модель для миллиардеров. Но и яблочки папа уважал и мне покупал. А я как-то взяла телефон у Евы и поразилась, насколько мне с ним уютнее, удобнее и проще. Потом пошла и купила себе похожий. Без понтов. Понтов у меня, кстати, и так в жизни предостаточно. При наличии отца-миллиардера. Машина с водителем, шмотки из последних коллекций, сумки, украшения, обувь, билеты на любые премьеры, вип-ложи, в общем, все блага мира. Я не считала необходимым выпендриваться, еще и демонстрируя последнюю, самую дорогую модель смартфона. Но Женя меня не спросил, решил, что на меньшее я не соглашусь. Ну или, может быть, подумал, что если подарит мне телефон дешевле, я посчитаю его нищебродом. Боже, размышляю об этом и понимаю, мы ведь катастрофически мало знаем друг о друге. Я ведь успела его спросить, почему именно такой телефон. Он искренне не понял вопроса. — А у тебя разве не такой был? Это последняя модель. — Ты сильно удивишься, но нет, гораздо проще. — Тебе не нравится? Куплю другой. — Сейчас уже не успеешь. Нет, мне не то, что не нравится, не в этом дело. Жень, я не мажорка. Ну, то есть мажорка, конечно, но... — Дурочка, никакая ты не мажорка. Он обнял меня, притягивая ближе. — Ты принцесса. — А у принцесс должно быть все самое-самое, поняла? «Мне не нужно самое-самое». «А что тебе нужно?» Я тогда не ответила, просто зарылась лицом в его грудь, вдыхая аромат. «Мне была нужна любовь». «Да, именно. Его любовь». Я понимала, что слишком быстро все, слишком непросто. Но сама в тот момент уже чувствовала, что между нами нечто большее, чем притяжение. Это в первый раз у нас было не по любви. А потом в Сочи... В Сочи все уже было совсем по-другому. Телефон звонит. Отвечаю. Сердце колотится стремительно, но я узнаю номер. Ева! Ясенька, привет! Это я. Как ты? Привет! Нормально, все хорошо. Как вы там? Как как папа? Нормально, папа. Слегка только лицо ему помяли. Что? Боже, я, конечно, понимала, что Женя и папа могут пустить в ход кулаки, но чтобы так... Я такого даже у тетки в Гальянова не видела. Но твой Евгений молодец, не стушевался. Он не мой, то есть я... Я пока не могла сказать, мой он или нет. Мне очень хотелось, чтобы был мой, но... Яся, он ведь тебя не силой увез, да? И, и все остальное. Конечно, нет. Нет. Я... Я тебе потом расскажу, при встрече. Ты ведь приедешь ко мне? Приеду, когда скажешь. Хочешь прямо сейчас? А как отец? Он... Я боюсь, если он приедет сейчас, то заберет меня и... И все. Ты скажи ему, что я не готова сегодня. Я хочу, чтобы вы приехали завтра, ладно? Надо... Надо спустить пар, я поняла. Ну, тут вот два петуха прямо на лётном поле уже спустили. Яся, ты же помнишь, что ты всегда можешь на меня положиться? Я всё для тебя сделаю, всегда помогу. И твой братик по тебе скучает сильно. Так что давай там долго не прячься. И свадьбу, если что, сыграть быстро можно. Ты же помнишь, как было у нас? Конечно, я помню. Папа не мог ждать, да и его с моим братиком Адамом в животе тоже. Вот только я не совсем уверена, что у нас с Женей будет быстрая свадьба. Кажется, пока ему нельзя нам не жениться, потому что он еще женат.